Глава вторая. Утром Ермилов проснулся от того, что кто-то на нем сидел. Еще не открыв глаза, Олег по весу и костлявым коленкам определил Петьку. — В Москве тебя в школу не добудешься, а на даче черти крутят. В такую рань, прищурившись он, взглянул на ходики, висевшие на стене напротив кровати и спихнул Петьку с себя. — Мать разбудишь, она тебе задаст. — — Ты на работу опоздаешь, — обиженно пробормотал сын. — Я Марта выпустил гулять, ведь он скулит паразит, кабель порченый. — По губам сейчас получишь. Где ты набираешься этой дряни? И манеры у тебя какие-то шпанистые. Ермилов окинул его сонным, но довольно сердитым взглядом. На Петьке были потрепанные серые шорты и объемная белая майка. Русые, как у отца, волосы отросли и завивались на шее колечками. Загорелый, оцарапанный, наглый до невозможности. Непонятно только, в кого пошел. — То есть тебя вырастет, — покачал головой Ермилов, поднимаясь с постели. — Полковник, я тебе дам, бездельник. Ты в школе сперва учись как следует, — рассердился Олег и пошел умываться на улицу к ржавому крану летнего водопровода, из которого шла ледяная вода. Солнце светило еще чуть сбоку, только приподнялось из-за крыши соседского дома. Ермилов с удовольствием облился с головой, фыркая и разбрызгивая вокруг головы радужные капли. Позавтракав с сыновьями, поспешил на электричку. Когда она подъезжала к станции, ее было слышно на даче Ермиловых. После совещания у Сорокина, где Олег Константинович пока что ощущал себя лишним, он поспешил в архив. Леонид Степанович ожидал Ермилова с легким недоумением на лице. Высокий, сухопарый, с седыми короткими топорщищамися усами. В темном костюме, темно-коричневой рубашке, не очень подходящей для летней жары, он выглядел старше своих лет, казался несколько старомодным, словно жил еще в 70-е годы в СССР. — Меня задачили, Олег Константинович, своей просьбой по ЮАР. Материалов, по большому счету, не так уж и много. Во всяком случае, отдельных, полноценных. Есть упоминания, отсылки в других делах. Я вам подобрал кое-что, ознакомьтесь. Может, возникнут какие-то вопросы. Будем копать еще. Главное — определиться, в каком направлении искать. А насчет проекта «Берег»? Не, Герман, не упоминание о проекте. Во всяком случае, в доступных документах. Есть ведь и такие, которым допуск можно получить только по особой санкции. Архивист показал пальцем в потолок. Ермилов разочарованно фыркнул. — А Я надеялся, что у вас тут в архиве, как в Греции... — Отчасти, — ничуть не смутился Леонид Степанович. — Мой опыт подсказывает, что Кройс может быть совсем не Кройс и даже не Герман, что проект «Берег» может проходить под цифровым кодом или называться как угодно. Слово «проект» тоже не обязательно будет употребляться. Совсем не непросто искать. — Вы уверены, что «Берег»? — Я уже ни в чем не уверен, — пожал плечами Ермилов. — А тут что? — он показал папкой, которую передал ему архивист. спохватившись, расписался за нее в журнале. «Тут выдержки из разных дел, где есть упоминание о ЮАР. Думаю, излишне будет вам напоминать, что эти документы нельзя выносить отсюда». Олег кивнул, подумав, когда же наконец все привыкнут, что он здесь не случайно. «Надолго! И вполне понимает, что такое секретность. Читать ведь можно только в читальном зале архива». Ермилов сел за стол, раскрыл папку и начал вчитываться. Докладные записки офицеров безопасности советских посольств по африканскому континенту, в основном из Анголы, где СССР имел большое влияние. Везде ЮАР упоминалось в связи со вторжением на территории Анголы 14 октября 1975 года. ЮАРовцы поддерживали УНИТА, чтобы защищать свой оккупационный режим в Намибии. Агустин Юнетто, председатель МПЛА, обратился за помощью к СССР и Кубе. В 1981 году около 5000 юаровцев вторглись в ангольскую провинцию в Кунене. В ходе этих боев, где ЮАР использовала тяжелую артиллерию, самолеты и вертолеты, погибло 9 советских военнослужащих и четверо наших гражданских специалистов. Один военнослужащий попал в плен. В 1984 году ЮАР и Ангола подписали соглашение о прекращении огня. УНИТА- Поддерживали не только ЮАР, но и Соединенные Штаты Америки. Олег читал до обеда, но ничего интересного для себя не почерпнул. Сдав папку, он ушел на обед. Возвращался в свой кабинет по слабо освещенным коридорам с коричневыми стенами. Пол под ногами, покрытый ковровыми дорожками, скрипел и гулко пружинил. Олег расстроен и думал, что он будет трепыхаться, рыться в желтых старых бумажках, а его просто водят за нос. и в первую очередь этот пресловутый аноним. Ну и Сорокин, у которого и забота только одна — загрузить бестолкового новичка работой, чтобы под ногами в серьезных делах не путался. Огромное пыльное окно свет пропускало, как сквозь пепельную кисию. Кактус уныло наклонил свою круглую колючую макушку в сторону этого робкого света. Олег достал брошюры, обзоры, которые вчера так и не дочитал. Тут он обнаружил высказывание премьер-министра ЮАС Смэтса, сделанные им в Оксфордском университете. И чего он спрашивается туда поперся? Олег постучал карандашом по брошюре. Вот выслуживался господин Смэтс. Очевидно, что черная раса настолько уникальна и настолько отличается по своему менталитету и культуре от европейского менталитета и культуры, что она нуждается в политике совсем иной, нежели та, что подходит для европейцев. Для Африки ничего не может быть хуже, чем применение политики, целью и тенденцией развития которой стало бы разрушение основ этого африканского типа, де-африканизация африканца и превращение его или в домашнюю скотину, или в псевдоевропейца. И тем не менее, в прошлом мы использовали обе эти альтернативы в наших взаимоотношениях с африканцами. Сначала мы смотрели на африканца как на существо неполноценное или неразумное, не имеющее души и пригодное только на то, чтобы быть рабом. Как раб он стал предметом торговли, и в течение столетий рабы были самой большой статьей экспорта с этого континента». Ермилов брезгливо отпихнул от себя брошюру и покачал головой. «Эти ребята знают, в чем нуждаются те или иные нации. Поразительное самомнение». Нет, правда, нацисты — только кривое зеркало, отражающее англичан. А ведь как заманчиво чувствуют себя лучше, чем другие. Хотя то, кем ты родился, черным или белым, не зависит ни от тебя, ни уж тем более от твоих человеческих качеств и умственных способностей. Любопытно, чем в этой вот среде мог заниматься наш разведчик, разбираться в тонкостях российской теории, хотя какие там тонкости. и в латентном рабстве, обоснованном демагогическими речами англичан из правительства ЮАС, а затем и ЮАР. Обзоры политической обстановки. Ведь был, наверное, информационный голод, учитывая отсутствие контактов на дипломатическом и политическом уровнях. Олег снова пошел в архив и вернулся к подборке из папки. Первое же попавшееся на глаза слово «ангола» натолкнуло его на мысль, что СССР мог интересоваться планами ЮАР относительно УНИТа и противостояния с Анголой. Из документов, которые читал Ермилов, следовало, что ЮАР активно снабжала унитовцев оружием. Но аноним в письме писала смертельная опасность, грозящая обладателю информации. Это должно было быть что-то судьбоносное для России. Именно для России. так как разведчик передал документы автору послания в 1992 году. И тема с Анголой в тот смутный период уже не являлась столь актуальной. Вопрос о ядерном вооружении, и тогда и сейчас это всех же выволнует. Ермелов пролистнул стопку листков и нашел то, что искал. В 1970-х годах ЮАР начала разработку ядерного оружия при активном участии Израиля. В 1977 году в Калахари соорудили шахты для испытания взрывного устройства, но без ядерного заряда. И США, и СССР засекли эти приготовления. Мировая общественность выступила с заявлениями по этому поводу, но уже через два года произошел инцидент Вела, или так называемый «ничейный взрыв». Американский разведывательный спутник Вела 6911. зарегистрировал две ярких вспышки. Со временем разведка выявила, что это дело рук ЮАР не без участия Израиля. В 1988 году запугивая ангольское правительство ЮАР расконсервировала одну из шахт. Но уже в 1990-м, отказываясь от режима апартеида, Деклерк принял решение уничтожить запасы ядерного оружия. Инспекция МАГАТЭ через год подтвердила это официально. Если судить по документам, что лежали сейчас перед Олегом, в Африке действовал разведчик. И сомнительно, что это мог быть Кройс. Во всяком случае, в этих документах не упоминалось ничего, что могло бы позволить провести аналогии. — второй год, — пробормотал Олег. — Вряд ли ядерная проблема. Тем более оружие уничтожили. — Или нет? Тогда это могло бы быть той горячей информацией. А проект «Берег»? Или это он и есть? Гадание на кофейной гуще. Ему захотелось выпить кофе. Он подумал, было закруглиться на сегодня с отчтением. Но в папке было и несколько отчетов разведчиков. Ермилова заинтриговал особенно один. Пролистнув его, сперва не вчитываясь, Олег заметил имя — Герман. Вот тут он и сделал стойку. Забыв о желанном кофе, вернулся к началу и принялся читать внимательно, Отчет некоего Барта Вандерверфа.